Заключительное слово преподобного Нила к преданию о жительстве святых Сия убо Божией помощьюю возмогаем мы неразумные по мере худости нашего разума написахом на воспоминание себе и подобным мне и же чине учимых суть аще и произволяем не от себе же Я хвалил началисти в писаний рех, но от Богу духовенных писаний святых отец просвященных вся Всябо я же здесь не без свидетельства божественных писаний су, аще что обрящется в сих неугодно Богу и не полезно души, моего ради не разумея, да не будет то, но воля Божия совершенное и благоприятное добывает, аз же прощение прошу. Аще ли же кто осих, вяще и полезнейший разумевает, то и тако и дотворит, мы же всем радуемся. Аще же отсих кто пользу заобрящет и у мне грешным за да помолится, да получу милость Господу.